Класс саркодовые – корненожки. Характерным признаком разнообразных корненожек является способность образовывать цитоплазматические выросты – псевдоподии – ложноножки. Ложноножки помогают простейшим передвигаться, а также являются органоидами захвата пищи, то есть участвуют в фагоцитозе. К саркодовым относятся амебы, фораминиферы, морские корненожки, имеющие многокамерную раковину, солнечники, имеющие форму шара и радиально расположенные псевдоподии постоянной игольчатой формы.